Пощады ему можно не ждать. Если бы они были хотя бы похожи на местных, или вызывали бы сожаление, ведь даже бессердечные японцы ведут себя более снисходительно к нищим или убогим. Однако девушки были юны, успешно, красивы. Абсолютно все оказалось против, и никогда теперь не избавиться от кошмара. Бешеная скорость, отчаянный крик, удар, звон осколков. Разнесенная в клочья кибаном, поверх нее японская куколка с переломанной шеей, полицейские сирены, гневные крики. Ее жизнь катится под откос, а та, которая все это устроила, беспечна, успешна, здорова и богата.